как в нашей семье возвращаются покойные. Не знаю почему, я в нашей родословной никогда не копалась, но с самого раннего детства слышу от всех членов семьи, что начиная с моей мамы, которая очень восприимчива и, может, видимо, чувствовать тот мир, к нам лезет и всячески проявляется нечисть. расскажу несколько случаев, которые чётко помню сама. 1991 год. Спим после похорон прабабушки у неё дома всей семьёй. Мне 3 года. Я с бабушкой на диване, дедушка на кровати у двери в комнату. Однокомнатная квартира. Мама с сестрой на полу на матрасах. Была в квартире ещё и собака, которая очень любила умершую хозяйку. И первые 3 дня после её смерти не вылезала из-под её кровати, на которую как раз лёг спать мой дед. А этой ночью собака ушла спать к себе в коридор на шубейку. И вот мы с бабушкой спим, дед ходит периодически курить на кухню, сестра лежит, пытается уснуть, мама лежит и как всегда составляет планы на следующий месяц, как растянуть зарплату. То есть никто, в общем-то, и не спит. И тут в полной тишине собака начинает жалобно скулить, причём чуть ли не визжать, летит в комнату и запрыгивает деду в ноги и продолжает скулить. Дед у меня был из деревни, суеверный, он никому ничего не объясняя, чтобы не пугать, пошёл в коридор и включил свет. Дальше все пытаются уснуть. Опять тишина. Голос мамы сестре: Ли, убери ногу с одеяла, а то мне тяжело. Ты её поверз закинула, а одеяло проваливается. Тут на неё поворачивается сестра с дикими глазами и говорит: "Я минут 5 назад хотела о том же самом тебя попросить". Оказывается, после того, как собака заскулила, мама чётко ощутила, как кто-то идёт по её ногам, точнее, их перешагивая по одеялу. а шутила она при этом и нажатия на одеяло и проваливалась оно как от шагов думала собака а собака всю ночь одеда так и не вылезала а когда у меня умер дед по отцовской линии тут всё было просто примитивно но ужасно страшно всю ночь у нас звонил телефон можете сказать что помехи на АТС это ладно звонил дверной звонок причём настойчиво и долго каждый час минут по 5 три звонил. Скажите, алкоголики местные? А вот нет. У нас был глазок, но никого за дверью не было. Вот тут мы чуть умом не тронулись. Потом эстафету переняла сестра. Мне было лет 8. Сидим вечером с мамой. Время часов 9:00 было. Сестра ложилась рано. Мы с мамой смотрели телик. Приходит отец от своей матери и приносит громадный нож для хлеба. Все такие видели в магазине хлебном такой с широкой деревянной ручкой. Акцентирую сразу, что сестра уже спит и на жан не видит. И вот сидим, смотрим, значит, телик. Влетает в комнату сонная сестра, посмотрела на нас дикими глазами и ушла тащи спать. На следующий день мама встречает на улице старую подругу. И они решают посидеть культурника за бутылочкой. Посидели, подруга ушла домой, а мы заколебались маме скорую вызывать. Она у нас чуть ласты не двинула в эту ночь. Потом, когда все это прошло, сестра мне и поведала, что снится ей, что мама спит лежа на животе. В комнату заходит женщина с тем самым ножом и втыкает маме в спину. После этого сны начали озвучиваться в нашей семье сразу. Я с тех пор выросла, и самое страшное, что все наши умершие родственники, видимо, нашли путь через меня. Если кто-то умирает, мне страшно спать, они мне снятся сорок дней и говорят, говорят, предупреждают. Убили деда, милиция запуталась в поисках тела. Он мне снился каждую ночь и постоянно показывал на гаражи за его домом и на мои вопросы: "Где ты, дедушка? Тебя же все потеряли?" Он отвечал, махая в гаражи: "Мол, я там, не ждите меня". Я его пыталась завести домой, но он постоянно говорил, что не пойдёт, его бабушка не пустит. "Мол, мне там хорошо, я там водителем работаю". Взял меня за руку, а рука ледяная. Потому спустя года 4 мне снится умершая тётя. Сидит в метро, ноги в тазу чёрные. Я в шоке. Я вас не понимаю, что она умерла. Спрашиваю её: "Тётя Люба, ты что здесь делаешь?" А она мне отвечает: "Жду". Я её спрашиваю: "Кого?" А она мне ехидно так в ответ: "А вот". И улыбается. Через 3 дня умирает бабушка от инсульта. А через неделю после её смерти я родила дочку. А бабушка мне говорит во сне: "Как там твоя доченька? Береги её, а мне не показывай". Из-за закрытой двери мне это кричало. На следующий день нас с дочкой увозят в больницу с температурой 40. Слава богу, всё обошлось. И это только половина всего. Я после всего этого боюсь ночью в зеркало. Сплю со светом в коридоре и начала верить в Бога. БОЛЕЗНЬ Началось все летом 2010 года. Внезапно умерла наша соседка, старая бабушка. Бабушка была активной старушкой, занимала яркую позицию. И на улице поболтает, и сплетни все соберёт, и мужиканю радиолу отругает, и хулиганов приструнит. Боевая бабушка одним словом. Нужно узнать что-то или наоборот, чтобы все узнали. Иди к ней, не ошибёшься. Утром расскажешь, вечером тебе это же перескажут. причём абсолютно посторонние люди. Ещё один плюс проживание в маленьком городе. Но однажды эту активную бабушку я встретила перед тем, как пойти на работу. Она была на удивление молчалива, шла медленно, понурив голову, вяло поздоровалась, выглядела крайне нездоровой и усталой. На мои расспросы ответила одной фразой: "Мне не здоровотся что-то". И так же медленно скрылась за воротами своего дома. На следующее утро я опять встретила бабушку. Теперь она была ещё бледнее, слабее и выглядела отвратительно. Она меланхолично шла из магазина с булкой хлеба, которую крошила прямо по дороге домой и рассыпала по асфальту, не отвечая на мои вопросы и не реагируя, будто бы не слыша. Я решила вызвать к её дому скорую втайне от неё. Вечером, возвращаясь домой, я увидела у дома соседки машину скорой помощи. Оказалось, что днём приехавшая машина хотела забрать её в больницу, но та наотрез отказалась, а вечером скончалась. И её нашла другая соседка, обнаружив, что баба Наде не вышла на вечернее обсуждение всех и вся. Умерла она, как сказали, от остросердечной недостаточности. Её похоронили. В дом заехала ее дочь, 50-летняя пухлая женщина, весьма улыбчивая. Мы довольно быстро с ней сдружились, однако спустя несколько дней она угасла, побледнела и осунулась. С ней было то же самое, что и с бабушкой Надей. Она умерла на третий день после своего заболевания и тоже с тем же заболеванием. Соседи стали шептаться, что бабуля умерла неспокойно, и что это она так забрала свою дочь с собой. Спустя некоторое время было тихо. Потом в дом заехали новые жильцы, молодая пара. Девушка умерла первой. Как ни странно, сказали, что у неё было малокровие, но до переезда симптомов не было. Её мужчина горевал некоторое время, а потом с ним случилось то же самое. Но это было самое страшное. Как он умирал, я до сих пор помню. Он приходил просить лечебный чай, зная, что я увлекаюсь всякими чаями. Я впустила его в первую ночь, когда он пришёл. Не подумайте, никакого раздора. Он действительно только взял чай, попрощался и ушёл. На утро ему было ещё хуже. Он был бледный и какой-то серый. Я вызвала к нему скорую. котя он был категорически против, и его положили в больницу. Но ночью я услышала стук в своё окно. Я выглянула и увидела Максима. Он испугал меня. Его глаза были как стеклянные, сам белый как смерть. Дресущиеся руки слабо стучали в стекло. Мне стало от чего-то очень страшно выходить. Я заметила сзади него какую-то бледную, еле заметную фигуру намного выше Макса. какую-то похожую на сухое дерево, жилистую, но шевелящуюся. Я стала приглядываться, не показалось ли мне, и заметила блеск зрачков, как у кукушки в темноте от той фигуры. Меня словно молния ударила. Я отшатнулась и резко зашторила окно. Макс завопил, чтобы я его впустила, что он умоляет меня, но я была уверена, что заде него стоит какая-то штука. что это из-за нее он такой, и что если я выйду, я тоже стану как он. Я вызвала милицию. Машина проехала по улице, заехала к нему домой. Но ни Макса, ничего либо странного на улице. Макс пропал. Его нашли в лесополосе недалеко от города. Сказали, что он умер от сердечной недостаточности. Хотя его тело было покусано там, где вены на руках и на горле, дикими зверями. А я переехала в другой город. Не хочу, чтобы меня тоже нашли так, как Макса. Вещи и ужас. История рассказана моей однокурсницей. 2004 год. Я тогда была 15-летним подростком. Мой дедушка работал на заводе ЖБИ и КПД железобетонных изделий крупнопанельного домостроения. Бабушка работала на молокозаводе. Городок у нас небольшой, но жители одной улицы, как правило, друг друга не только хорошо знают, но ходят в гости к соседям, берут их дружками на свадьбу или крестными для своих детей. помогали и в горе, если случалось. Я тогда ночевала у своей бабушки. Было самое начало ноября, днём дед утеплял гараж. Зять подарил новое авто. Мы с бабушкой занялись приготовлениями к праздничному столу. Натрудившись за день, думала уподобь без задних ног, что называется. Заснула, конечно, быстро. Сквозь сон слышу стук в окно, осторожный, но не тихий. Четкий и размеренный кахот часов, и примешивается к нему шум, вроде хлопанья крыльев. Открываю глаза, а мне по лицу крыльями бьет большой ворон, и над головой звездное небо. Я хотела согнать птицу, а он топчется по груди и своими здоровенными крыльями хлопает. Тут я и просыпаюсь, а в поту лицо перекошено, как будто ору, а сама не звука. В оконное стекло и вправду стучит клювом ворон. Понимаешь, не ворона, а именно ворон. Птица редкая и размерами внушительная. Накидываю пальто прямо на ночнушку. На ноги тапочки и иду во двор. По пути в сенях хватаю веник отогнать пернатого. Выхожу на крыльцо, взмахнула веником. У сволота, кыш, пшел отсюда. А сама еще трясусь со сна, и на улице не жарко. А ворон отскочил от окна на пару метров и смотрит на меня, не летит никуда. Я на него ногой топнула, ничего не боится, сидит не шелохнется. Запустила я в него этим веником, а он на крышу дедова дома. Смотрю я на такую наглость и думаю, может камень взять, швырнуть вслед. И тут замечаю, что вся крыша усажена воронами, места свободного нет. Ни один не каркнет. Крылья то распустят, то сложат, будто сами себе аплодируют. Только это хлопанье да звук слабого ветра в деревьях сада. У меня волосы дыбом встали. Кинулась о прометью в дом, будет деда с бабушкой. А они спят в разных кроватях по обе стороны входа в свою спальню. Вхожу, приглядываюсь. Луна в ту ночь яркая была, хорошо видно, а свет включать не стала. Сама, не зная чего, ведь будить же шла. В кровати бабушки пусто. Мысль, может, до ветру вышла. Но тут же отвергаю её. Я же на крыльце была. Увидела бы, поворачиваясь к дедовой постели, а там чёрный козёл смотрит на меня жёлтыми глазами и улыбается. У меня аж сердце захлопнуло. Подскакиваю в кровати и просыпаюсь по-настоящему. Дыка пиали стеми ночи, вся мокрая от ужаса, боюсь даже шевельнуться. Не знаю, сколько времени просидела так. Потом мозги включились и решила не стану сказывать ничего и никому. Засмеют, мол, подросток пересмотрел ужастиков. Легла, натянула одеяло на голову, ни о чём не думалась, просто не могла уснуть долго. Потом провалилась в пустой сон. В тот день утром дед ушёл на работу, как обычно. Днём поспорил с мужиками, что выпьет армейскую кружку чистого спирта, не закусывая и не запивая. Выпил, увезли в реанимацию, умер, не приходя в сознание. Вот так мы думали, что готовились к празднику, а вышел к поминкам. Смир, девочки. Вскоре после войны в одно село где-то на Кавказе приехала большая семья беженцев. Детей было около десятка, мал-мало меньше. Три женщины и мужчина, глава семьи, вернувшийся с фронта. В селе был пустой дом, пострадавший от пожара. Приехавшие там поселились. Выбирать было не с чего. Жители села вроде и хотели что-то сказать, но так и промолчали. Прожили они тихо-мирно недели 3, а потом случилась беда. Утром нашли мёртвой четырёхлетнюю девочку. Глава семейства сразу понял, что она была задушена, но кем? Смерть списали на голод и болезнь. Никто не обратил внимания, что в этот день было навалуние. Через месяц умер ещё один ребёнок. Потом ещё один и ещё, а затем последовала смерть сестры и главы семьи, и она тоже была затушена неизвестной силой. Отчаявшийся мужчина, замечая, что однисельчане о чём-то тоталкуют за его спиной, решил поговорить с пожилой семьёй, живущей по соседству. Они той открыли ему страшную тайну. За 2 недели до приезда семьи в доме случился пожар, а жила в нём женщина которую за глаза и в глаза называли ведьмой. Да она, в принципе, и не отнекивалась, с людьми не общалась и жила неизвестно как. Ее останки в доме так и не нашли. Соседка тоже была сведуща в знахарских делах, но она никому не желала зла. Она дала мужчине пару дельных советов. Сначала она посоветовала ему отправиться на старое место жительства и привезти оттуда домового, охранявшего их прежний очаг. Он должен был помочь справиться с разгулявшейся нечистью с большими трудностями, но солдат, до этого не веривший ни в бога, ни в дьявола, так и сделал. Добравшись до руин старого дома и выполнив нехитрый ритуал, он привёз домой небольшую котомочку, в которой скрывалась неизвестная сила. В навалунье всей семьёй просили защиты у доброго духа уже этого дома. Пришла ночь, Кайзен дома делал всё, чтобы не заснуть. Страх подкрадывался всё ближе и ближе. В полночь раздался странный шум. Наконец он всё увидел. У печи раздвинулись половицы, и оттуда появился полуразложившийся труп, отдалённо напоминавший женщину. Так вот, где находилась погибшая хозяйка этого дома. Она надвинулась к безмятежно спавшим на полу детям, вытягивая костлявые руки и отвратительно шипя. Раздался свист, и из тонкий привезённой мужчиной и положенной на печь вылетело серебристое облако, которое ринулось на демона и окружило его белым туманом. Монстр остановился, не в силах двинуться дальше. Озя в доме, суже самю изумлением наблюдал за противостоянием двух сил. Не зная, что ещё предпринять, неожиданно он просто провалился в глубокий сон. Очнулся он утром, вспомнив, что увидел ночью. Он осмотрел половицы и обнаружил лаз под печку. Там он и нашёл обгоревший труп ведьмы. Соседка знахарка посоветовала похоронить её на перекрёстке дорог, чтобы злой дух не нашёл дороги обратно, а потерялся среди тропы дорог. Так они и сделали всем селом. А домовой, по-видимому, прижился в этом доме. Всё остальное время не случалось с семьёй больших бед. Жили они тихо и мирно, оправившись после войны, а от призрака добрый дух их надёжно охранял.